обратно возвращались уже в темноте здесь в Аурихейме, ночь падала в мир в одно мгновение накрывая его собой вряд ли сейчас для меня имело значение времени суток я не слышала даже биения собственного сердца Зато биение сердца золтора отчетливо как набат он по-прежнему прижимал меня к себе а я не находила даже сил вырваться Сколько себя помню, я никогда не была сильной, никогда не считала себя такой. Эту характеристику всегда примеряла на себя Тереза. Но Тереза такой и была, яростной, жестокой и непримиримой, готовой бросить вызов всему миру. Она была влюблена в магию, практиковалась в заклинаниях, самых разных, от простых плетений до боевых, постигала глубины некромагии и мечтала о том дне когда сможет открыто использовать свою силу. Увы, в Ингерии женщин-магов не поощряли. По большому счету их особо не поощряли нигде, но в нашей стране особенно. Я же никогда не стремилась постичь больше, чем мне давал Винсент. Должно быть, природа моей магии была не такой агрессивной. Напротив, мягкое и плавное течение жизни не подразумевала ярких силовых заклинаний и погружений в глубину по самую макушку. Мне всегда казалось, возможно, отчасти из-за матушкиного воспитания, что магия не самое главное в жизни, что главное в жизни — это жизнь, любовь к ней. Любовь. И вот теперь, когда моя любовь, пусть даже оставшаяся в прошлом, к Майклу, оказалась фальшивкой, А сама я оказалась в мире, где любви места нет, во мне не осталось сил даже, чтобы оттолкнуть мужчину, которого ненавижу и презираю. Это было дико, но единственные близости намек на заботу отозвались во мне щемящим, давно забытым чувством. Тепло. В Аурихейме не было тепла. В Золтере не было тепла. Ни в одном из Элинари, с которыми я общалась, тепла не было. Разве что поверхностный интерес. Не только ко мне. Временами у меня создавалось чувство, что они живут, потому что не могут умереть. Что их силы и власть — просто бремя, которое на них свалилось по праву рождения. Может быть, так оно и было. А может быть и нет. Но я не могла их понять. Кроме разве что Льера. Отчасти. В нем я видела проблески того, что принято называть человечностью. Возможно, именно они спасли мне жизнь. Но ему они жизни спасли. И теперь я понимала, почему в мире Элинари нет места слабостям, никаким. Глухой пружинящий удар стал для меня неожиданностью. Оказывается, погружённая в собственные мысли, я не заметила ни портала, ни обратного путешествия. Конь сложил крылья, и Золтер спешился первым после чего протянул мне раскрытую ладонь. Я предпочла спуститься с другой стороны, пусть даже для этого пришлось ухватиться за поводье. Впрочем, тут же за это поплатилось. Он обошел зверь и снова подхватил меня на руки. «Странные у вас игры, ваше альверство», — заметила я. «Я уже говорил, что ты для меня не игрушка». Говорил, но в прошлый раз это звучало иначе. Если честно, я и впрямь не понимала, к чему это все. Показать свою власть надо мной. Ему не надо ничего показывать. Его слово — непреложный закон для любого Элинари. К чему были эти слова? Я чувствую твою боль. Мне бы хотелось идти самой. Не сегодня. Я хмыкнула. Что-то не так, Лавиния? Вашими устами это звучит как «никогда». Впрочем, сейчас я была счастлива даже тому, что за спиной остался внутренний двор и охота, ударившие по мне больше, чем все, что ей предшествовало. Осталось за спиной и бесчисленные свита, и главнокомандующие, которые незримо присутствовали среди нас, псы, которых я отогнала от кошки с детенышем, и... Могу я увидеть Амалию? Не сегодня. Вы это уже говорили. Все, о чем ты собираешься меня попросить, не сегодня. «А завтра, значит, да?» То ли во мне не осталось сил бояться, то ли усталость вытряхнула все чувства. Но сейчас я испытывала только нездоровый азарт. Хотя, пожалуй, еще и желание причинить ему хотя бы капельку такой боли, которая заставит его почувствовать себя живым, понять, что это такое вообще чувствовать. «Завтра будет завтра». Глубящиеся вдоль стен веерахи шипели, стелились у его ног, пока мы шли по коридорам. Золтор же шел так, словно нес на руках не меня, а какое-то перышко, которое с легкостью можно стряхнуть и столь же легко поднять. Наверное, практика была хорошая. По крайней мере, пока меня несли через весь двор, я чувствовала исходящее от женщин Эленари раздражение. А в глазах черноволосой, которая запомнилась мне еще до охоты, Читалась трудом сдерживаемые досады. Несмотря на все, сейчас я даже склонна была с Золтером согласиться. С тем, что завтра будет завтра, разумеется. Все, чего мне хотелось сейчас, это смыть с себя пыль и лечь спать. Завтра я смогу подумать о том, как мне попасть в библиотеку. Завтра я буду думать о том, как помочь Винсенту и Эльгеру. Сейчас же мне просто хотелось остаться одной. Обхватить руками подушку. Закрыть глаза и хотя бы на время сна забыть об Аурехейме. Возможно, мне даже приснится мортенхеймы родные. Хотя здесь мне не снилось ничего. Или я просто об этом не помнила. Доброй ночи, ваше аэльверство, пожелала я, когда меня наконец поставили на ноги в моей спальне. Золтер приподнял брови. И я поняла, что ляпнула. Ну да, воспитание в панталоны не запихнешь как сказала бы Тереза, а когда ты уставшая и сонная, держаться все сложнее и сложнее. Что-то не так? Я приподняла брови. Или вас смущает банальная вежливость? Меня смущает твое состояние, Лавиния. С губ сорвался смешок. Неужели? Вместо ответа он указал мне в сторону ванной. Надо же, мы с ним сегодня на удивление совпадаем. «Мне не потребуется помощь, Лизея!» «Я не собирался приглашать к себе Лизею!» «Теперь уже брови приподняла я!» «Потому что я останусь с тобой!» Сказал он и направился к дальним дверям, расстегивая мундир. При мысли о том, что мне придется остаться наедине с ним, о том, что он снова ко мне прикоснется... Разумеется, прикоснется, а как же иначе? Горло сдавил спазм. Я застыла на месте, глядя ему в спину. В себя пришла, только когда мундир отправился на кресло. На то самое кресло, в котором я сегодня заснула. Точнее, где меня сморил сон, потому что до этого я делала все, чтобы не заснуть. «Пойдем, Лавиния!» Золтер обернулся и протянул мне руку. Лишь усилием воли я заставила себя остаться на месте. «Нет!» «Нет!» Он прищурился Когда я говорила, что мне не нужна помощь лизии я подразумевала, что хочу остаться одна. Вместе с воспитанием во мне выросло умение держать лицо даже в самых диких ситуациях. Должно быть именно поэтому. Сейчас мой голос звучал так решительно. Сегодня ты одна не останешься. Пойдешь сама или тебе помочь? Вам недостаточно того, что случилось вчера? Он шагнул было ко мне, но остановился. «Вчера?» «Вчера?» «Позавчера?» Я понятия не имела, сколько была без сознания, сколько времени прошло с той минуты, сколько бы ни прошло, в памяти оно отпечаталось так, будто это случилось несколько мгновений назад. «В этом дворце полно желающих провести с вами ночь», — сказала я. Лед в голосе позволял удержать готовую просочиться в него дрожь. «Или вы настолько присытились, что получаете удовольствие?» Исключительно, когда женщина сопротивляется. В меня ударило холодом. Глубинным, животным, давящим, не оставляющим ни малейших сомнений, что он рожден в самом сердце смерти и тьмы. Его глаза стали настолько темными, что по сравнению с ними даже на черном полотне можно было отыскать самые разные оттенки. «Повтори», — негромко произнес он. «Что ты только что сказала?» «Вы меня прекрасно слышали!» Я отвела руки за спину, чтобы сцепить пальцы. Держаться мне было больше не за что. В этой спальне не осталось даже вьюнов и зелени, которым я могла бы обратиться за помощью. «И у меня убедительная просьба, ваше аэльверство. Оставьте меня одну. Сейчас же!» золтер шагнул вперед так стремительно, что у меня перехватило дыхание. От прянов зацепилась каблуком запорожек с которого не так давно спустилась. Я бы упала, если бы он не перехватил меня за талию». Короткий и вместе с тем невыносимо долгий взгляд камнем упал на самое дно сердца. «Ты должна была понять, что мои приказы не оспариваются», жестко произнес он. «Я не ваша подданная. Сейчас ты на моих землях и будешь подчиняться законам Аурихейма». «В Аурихейме есть законы?» Тьмы в его глазах стало еще больше, но вместо ответа меня развернули лицом к дверям. «Ванная комната, Лавиния. У тебя есть пять минут, чтобы раздеться. Самостоятельно». Понимая, что говорить нам с ним больше не о чем, стряхнула его руки и направилась к двери. Сама мысль о том, чтобы раздеться, когда он здесь, была невыносимой. Но я все-таки запечатала себя за дверью. Потянулась к воротнику Амазонки. И поняла, что не смогу. Просто не смогу заставить себя даже избавиться от обуви, не говоря уже о чем-то большем. Пять минут. На что? Огляделась. Это комната. Похоже, в Аурихейме они были при каждых покоях. Больше напоминала ту, что были мне знакомы по родному миру. Тяжелые ножки поддерживали ванную. Достаточно большую, чтобы в ней разместиться с комфортом. Многочисленные полочки с пузырьками и мыльными шариками. Полотенце. Здесь даже туалетный столик напоминал о том, какой был у меня в Мортенхейме. И кресло придвинутое к нему тоже. Поразительно, разве что цвет другой. Насыщенный синий со сталью вместо кремовой парчи и золотистых вкраплений. Почему-то именно это стало последней каплей. Опустившись в кресло, я закрыла лицо руками стараясь не думать про дом. Про то, что мне сегодня пришлось пережить. Про кошку, которую убила ирея Про кричащего в руках золтора детеныша. Про скаленные морды псов. Когда-то, когда я была совсем девчонкой, а Луиза была в муртенхейме всего лишь гостьей, она вывела погулять своего дога. Арка, во внутренний двор. Правда, не подумала о том, что неподалеку конюшни и псарня, и что собаки не потерпят чужака. Разумеется, на них напали. Я увидела это из окна коридора, по которому ушла, и, не задумываясь, бросилась во двор, чтобы отогнать свору. Луиза не почувствовала моей силы, потому что с магией была на «вы», а я умудрилась простыть. Просто меня лечил Винсент, лечил с помощью магии армалов, и хотя я задыхалась от кашля, я знала, что все будет хорошо, потому что рядом со мной брат, и потому что я спасла Луизу и Арка развернув псов с наших конюшен. Первая горячая капля упала мне на манжет, вторая осталась на ладони, скользнула по запястью под рукав. Что стало с третьей? Я уже не почувствовала, потому что за моей спиной открылась и снова закрылась дверь. Отведенные мне пять минут истекли. а о Пять минут он оставил себе потому что рвущаяся изнутри тьма грозила обратить в тлен все, что его окружало. А Золтору не полагалось испытывать таких чувств. По большому счету, ему тоже не полагалось. Но справиться с чувствами рядом с ней у него не получалось никогда. С той самой минуты, когда он увидел ее впервые. А может быть, с той, когда его ладонь впервые легла ей на талию, чтобы вести в танце. Леди Лавиния Бего должна была послужить совершенно иной цели, и вовсе не той, которую готовил для нее Золтер. Ее смерть должна была ослабить его, а после справиться с ним. Было бы делом времени, если бы ни одно «но». Помешательство, имя которому Лавиния. Сумасшествие, наваждение. Льеры сам не мог подобрать определение тому, что испытывал к ней. Ее магия оказалась сильнее, чем кто-либо мог представить. Она вырывалась из-под его чар так отчаянно, что мгновения промедления могли стать для него роковыми. И тогда он сделал единственное, что пришло в голову. Единственное, опасное и запретное. Он ее поцеловал. В мире смертных поцелуем давно перестали уделять должное внимание. Но в Айрехейме они по-прежнему имели силу. Поцелуй для Элинари, своего рода обряд, подтверждение серьезных намерений, обещание, чаще брачная клятва. Поцелуй при должном ответе связывает двоих неразрывной нитью до самого благословения у Арки. Не зря Армалы использовали его для скрепления брачного договора. Для них эта магия была сильнее клятвы крови. Он не ожидал, что она сумеет разрушить наваждение чар Элинари и ответит. Но она ответила. Золтор об этом не знал, иначе убил бы ее раньше, чем назначил ему наказание. Потому что, начиная с этой минуты, ни одно предназначение уже не имело смысла. Арка не подтвердила бы этот союз ни при каких обстоятельствах, пусть даже небо рухнуло бы на землю. Потому что, сама того не зная, своим ответом Лавиния выбрала его. Это не отменяло их с Золтером связи. Узор Мьер-Хаартан, который Ильер в точности скопировал себе на предплечье, так или иначе привязал лавинию к повелителю. В мире смертных этот узор назвали бы помолвочным. За счет связующей пару магий он заставлял будущих супругов испытывать влечение друг к другу. Мысли об этом сводили с ума, равно как сводили с ума мысли о том, что случившееся после Арки было против ее воли. После того, как Хьерк подтвердил их близость, внутри словно опрокинулась чаша с раскаленным металлом. Он никогда не думал, что способен на такие чувства. Ярость, безумная, выжигающая осознание того, что Лавиня все-таки поддалась магии узора и Золтера, а потом просто всадила кинжал ему в грудь. Что способно заставить мага жизни убить? Тогда Альер думал, что знает о ней всё, Тогда, как и в самом начале, он ошибался. Лавиния сидела у зеркала, закрыв руками лицо. Но стоило ему войти, отняла ладони и выпрямилась. Им глаза блестели от непролитых слез. И ему снова захотелось выпустить тьму. Разрушить этот замок до основания. Обратить в тлен каждую башню за все, что здесь с ней случилось. Впрочем, начать в этом случае стоило бы с себя. Она не сказала ни слова, но взгляд, ударивший в него через зеркало, был более чем говорящим. Она его ненавидела. Точнее, она ненавидела Золтора, и винить ее за это было бы странно. «Я распоряжусь, чтобы к тебе прислали Амалию», — сказал он. Все слова казались лишними, неестественными, жуткими, а эти почему-то дались невыносимо легко. Лавиния явно готовилась сражаться, поэтому сейчас только плотно сжала губы. Короткое мгновение замешательства в глазах снова сменилось холодом неприступной крепости. Он же не мог отвести взгляда. Так случалось всякий раз, когда он на нее смотрел. В глубине этих глаз, насыщенного зеленого, как весенняя трава цвета, билось само средоточие жизни. Теперь Ильер уже не представлял. Как можно было столь хладнокровно обсуждать убийство этой женщины? Впрочем, когда они его обсуждали, он ее не знал. Знал только ее имя. Но это не имело значения, потому что имени у средства не бывает. Нет, ответ оказался неожиданным. И он вздернул бровь. Ты просила об этом. Я сама не знала, о чем прошу. Сегодня мне действительно лучше ее не видеть. Амалия. Еще одна причина за что Лавиния могла бы ненавидеть уже его. Когда эта девчонка ворвалась в комнату, Льер о ней вообще не думал. Просто прихватил с собой потому, что мог. Смертная. Одной больше, одной меньше. К тому же она могла бы скрасить последние дни Лавинии в Аурихейме. Но обернулось все совершенно иначе. — Сегодня тебе лучше не оставаться одной, — ответил он. — Насколько я понимаю, это мне не грозит. Вы все равно собираетесь скрасить мой вечер своим присутствием». Эти слова отозвались такой неприязнью, что ему стало не по себе. Несмотря на то, что в зеркале отражался вовсе не он, ударило именно по нему. Не только в зеркале. «И это очень кстати, потому что ему нужно остаться тем, кто он есть». «Верно», — произнес Ильер. «Но сейчас мне нужно уйти, поэтому с тобой останется Амалия или Лизея». — Выбирай. Она вскинула брови, словно хотела съязвить, но ответила коротко. — Амалия. — Замечательно. Он не удержался от того, чтобы коснуться ее плеч. Но Лавиния тут же напряглась, и руки пришлось убрать. Еще один короткий взгляд, который почти добрался до сердца. Это почти Льер отсек, развернувшись резче, чем планировал, и поспешно вышел, оставив ее одну.